Энергия все еще равномерно текла в него, и у Кейт возникло чувство очищения. Все ее тело было таким легким, воздушным, будто ее ноги не касались земли. Она расслабилась в объятиях Габриэля, позволив ему держать ее. Спасибо. Эта мысль не принадлежала Кейтин, но и в радиусе действия телепатической сети никого не было. Она, должно быть, ушла от Габриэля. В ней не было злости, не было насмешки. Это было свободное и радостное общение счастливого ребёнка. Затем вдруг поток, бегущий между ними, был прерван. Габриэль разомкнул объятие и поднял лицом. Голова Кетлин закружилась, и на секунду она прижалась к нему ещё сильнее, чувствуя, как дыхание становится затруднённым. "Этого достаточно", сказала Габриэль. Он тоже задыхался, но был спокоен. Голодная пустота в нём была заполнена по крайней мере, частично. Затем он сказал: Кейт. Девушка заставила себя отпустить его. Она отступила, не поднимая глаз. Ты ты уверен, что этого достаточно? Что с тобой теперь всё будет нормально? Она говорила вслух, потому что делиться мыслями было слишком личным. Ей сейчас пришло в голову наконец-то, что здесь она навлекала на себя совсем другой вид опасности. Близость с Габриэлем, отдача энергии, ощущение его радости и благодарности это связывало их двоих таким образом, с которым даже сеть не сравнится. Эта близость снова сломила его стены. И это было нечестно, потому что с её стороны это только забота. "Это не то, что я чувствую по отношению к Робу", сказала она себе. "Это не любовь". Она ощущала, что Габриэль смотрит на неё Затем она почувствовала неподдающееся определению изменение в нём, мысленное распрямление плеч. "Нам нужно возвращаться", сказал он. Его голос был отрывист, он проигнорировал её вопрос. Кетлин посмотрела на него. "Габриэль, пока нас не потеряли". Он отвернулся и отправился в ночь. Но через несколько шагов остановился подождать её. Он держался рядом с ней, пока они шли по пляжу. Кетлин ничего не сказала во время их прогулки. Она не могла придумать ничего, чтобы не ухудшилась ситуацию. Как только они добрались до места, откуда было видно фургон, она заметила, что что-то было не так. В машине должно было быть темно, но во всех окнах мерцал свет. На секунду Кетлин показалось, что остальные включили плафон. Потом она подумала о пожаре. Но свет был слишком ярким для плафона и слишком холодным для пожара, и у него было странное непрозрачное свойство, почти как у фосфоресцирующего тумана. Страх, ледяной и интуитивный, охватил Кейт. "Что это?" прошептала она. Габриэль оттеснил её. "Оставайся здесь. Он побежал к машине, и Кетлин последовала за ним, скарабкиваясь в машину, когда он открыл дверь. Казалось, сердце и так колотящееся как молот, стало биться ещё в два раза быстрее. Теперь Кетт отчётливо видела туман. Она видела Льюиса на переднем сиденье автомобиля. Анна лежала, свернувшись на сиденье. Они оба спали, но не мирно. Лицо Льюиса было искажено гримасы И он отривисто дергал руками и ногами, будто пытаясь избежать от чего-то. Длинные темные волосы скрывали лицо Анны, но было видно, что она скорчилась от боли. Рука была сжата в кулак. «Анна!» — схватила Кейтлин ее за плечо и затрясла. Она простонала, но не проснулась. «Роб!» — Кейт повернулась к нему. Он лежал на спине беспомощно, нечист. Глаза закрыты, на лице выражение агонии. Кейт трясла и его тоже, мысленно называя его имя, ничего не помогало. Она оглянулась посмотреть, как у Габриэля продвигались дела с Льюисом, и замерла. Там были серые люди. Она видела их с зависшими в воздухе между ней и Габриэлем. Сидение Льюиса рассекало одного из них. «Это атака!» — крикнул Габриэль. У Кейтлин все поплыло перед глазами, у нее возникло ощущение головокружения и неразберихи, почти так, как если бы она собиралась упасть в обморок. «Это из-за сети», — осознала она. Она улавливала ощущение трех спящих. «О боже!» Ей нужно было быстро что-то сделать, пока она и Габриэль тоже не свалились. «Представь себе свет!» — крикнула она Габриэлю. «Помнишь, что говорил Роб?» Можно защититься от пси-атак при помощи защитного света. Габриэль обратил свои серые глаза на неё. Отлично, только скажи мне как и какой именно вид света? Я не знаю. Паника поднималась внутри Кейтлин. Просто думай о свете, представь, что он нас окружает. Сделай его золотым. Она не совсем была уверена, почему выбрала золотой цвет. Может быть, потому что туман был серебристо-зеленым, а может, потому что она всегда думала о золотом цвете, как о цвете роба. Прижав ладони к лицу, Кейтлин начала представлять в себе защитный свет, безупречный золотой свет, окружающий их в машине. Так как она являлась художницей, ей было легко удерживать этот образ в голове. «Вот такой», — подумала она и отправила образ Габриэлю. В следующую секунду он помогал ей, добавляя свою убежденность к ее. Она чувствовала, что теперь на самом деле может видеть свет, и если она откроет глаза, он будет там. «Работает», — сказал ей Габриэль. Действительно, головокружение Кейт постепенно проходило, и в первый раз за все время, которое они находятся в машине, она почувствовала тепло. Туман был таким же холодным, как и погода снаружи. Сейчас туман ускользал, как если бы с Кейт снимали тяжелое одеяло. Все еще, представляя золотой свет, она открыла глаза. Спящие успокоились. Последние следы тумана исчезали, свертываясь и растворяясь. Серые люди все еще висели в воздухе. Следующими они тоже испарились, но у Кейт успела возникнуть странные ощущения. Всего секунду она смотрела на одну из серых лиц и узнала его. Оно казалось знакомым, хотя она не могла понять почему. Затем эта мысль вспыхнула в сознании, когда она поняла, что роп ворочается. Он застонал и моргнул, медленно поднимаясь. Что? Кетлин. Вся атака, сказала она ему спокойно и ровно. Когда мы вернулись, весь фургон был наполнен туманом, и вы не просыпались. Мы избавились от тумана, воображая свет. О, Роб, я была так напугана. Внезапно её колени подогнулись, и она села на пол. Анна тоже поднималась, льюясь со стола. "Ребята, вы в порядке?" дрожащим голосом спросила Кейт, сидя на полу. Роб запустил руку в свои взъерошенные светлые волосы. "У меня был ужаснейший кошмар". Затем он посмотрел на Кейт и сказал: "Когда мы вернулись, сознание Кейт внекопустило, что, возможно, было и хорошо. Она была слишком потрясена, чтобы соврать, позади неё Габриэль спокойно сказал. Кетлин, нужно было в туалет. Она не хотела идти одна. Я её довёл. Это была хорошая ложь. Роб и Анна нашли туалет в конце побережья. Кетлин ощутила лёгкий триумф, когда Роб поверил этому и кивнул. "Очень галантно с твоей стороны", сказал он, криво улыбнувшись. К тому же, мы вас спасли. — добавил Габриэль многозначительно. — Кто знает, что сделало бы этот туман? — Да. Лицо Роба стало серьезным. Он секунду потеребил свои волосы, затем взглянул на Габриэля. — Спасибо. Его голос был искренним и полным подлинного чувства. Габриэль отвернулся. Возникла неловкая пауза, а потом Анна заговорила. — Спасибо. Послушайте, почему бы вам не объяснить, как именно вы воображали свет, предложила она. Так, так мы будем знать, что делать, если атака повторится. А потом мы, возможно, снова ляжем спать, добавил Люис. Кейт всё объяснила, не получив помощи от Габриэля. К тому времени, как она закончила, она уже широко зевала, и её глаза слезились. Они укладывались спать, готовясь к худшему. Но той ночью больше ничего не произошло. И Кэтлин ничего не снилось. Она проснулась утром от мысленного восклицания робота. Она поспешила выйти из фургона и увидела его и Анну. Они согнулись и смотрели на землю рядом с фургоном. Асфальт был покрыт тонким слоем песка, принесённым с пляжа. На этом песке везде вокруг фургона были чёткие следы и отпечатки лап. "Это следы животных", сказала Анна. Видите эти? Это следы енота. Она указала на отпечаток длиной 3 дюйма. Примечание: 3 дюйма около 7,5 см. Они с примечанием с пятью расходящимися пальцами, каждый из которых заканчивается когтем. А эти лисицы. Она указала на ряд чётких отметок с четырьмя пальцами. А вон те овальные неподкованные лошади. «А маленькие — крысиные!» — закончила Анна и взглянула на Кейт. Кейтлин даже не потрудилась произнести. «Но все эти животные не могли прийти сюда прошлой ночью!» Она прекрасно помнила, что Роб сказал вчера. «Иногда жертвы псиатак обнаруживают следы людей или животных». «Отлично!» — пробормотала Кейт. «У меня ощущение, что нам надо отсюда уезжать!» Рок поднялся, очищая руки от песка. "Мия согласен. Однако это было не так легко, так как фургон в это утро припочёл быть непокорным. Рок лил её и свозились с двигателем, но не нашли никаких неполадок. И в конце концов, тот завёлся. Я поведу немного", сказала Анна. Она уже находилась на водительском сиденье, поворачивая ключ зажигания, когда Рок говорил ей жать на газ. "Просто скажите, куда ехать". Оставайся на 101-м, и мы отправимся в Вашингтон, поинструктировал Юис. Но, может, нам сначала лучше остановиться в Макдоналдсе и позавтракать? Кэтрин не сожалела, прощаясь с чёрным базальтовым побережьем Орегона. Габриэль с самого утра был раздражённым и молчаливым, и она начала размышлять о том, было ли ошибкой то, что она сделала вчера ночью на пляже. Кейт знала, что как-нибудь ей придётся выловить его и выяснить это, но сама эта идея заставляла возникать в её животе нервную дрожь. Пожалуйста, давайте поскорее найдём этот белый дом, думала девушка. Затем, испытывая угрызения совести, Кейт поняла, что Габриэль был прав. Она действительно слишком многого ждала от людей из этого дома. А что если они не смогут решить все проблемы, которые она им несёт? Кейт покачала головой и повернулась посмотреть на унылый сероватый синий день за окном. Они проехали мимо насаждения, про которое Анна сказала, что это была альха, выглядевшая издалека как большие розовые облака. Ветки альхи были паксически-голыми, но там было немного красноватых листьев, свисающих с конца каждой ветки, что и придавало всему насаждению красноватый оттенок. С края от дороги были маленькие киоски, в которых стояли огромные букеты нарциссов, жёлтых, как весна. Вывеска на киоске гласила: 1 доллар за букет, но там не было никого, кто бы мог взять и деньги. Система честности, подумала Кэти. Она очень хотела безупречные золотые нарциссы, но она знала, что они не могут тратить деньги. Неважно, подумала она. Вместо этого я лучше порисую. Она открыла свой набор и достала сияющий желтый, один из ее любимых цветов. Через несколько минут она уже рисовала, время от времени отрывая взгляд, пока они не переезжали в высокий мост над рекой Колумбии. Вывеска гласила «Добро пожаловать в Вашингтон, вечно зеленый штат». «Вот ты и дома, Анна», — сказал Роб. «Пока нет, да Пьюджет Саунд еще далеко». «Если мы будем ехать по побережью», — ответила Анна, но Кейтлин по ее голосу могла понять, что та улыбалась. «Может, мы до туда и не доберемся?» — вставил Льюис. «Мы можем сначала найти дом». «Но он явно не здесь», — коротко сказал Габриэль. «Посмотри на воду». Левая часть дороги, идущая вдоль океана, сопровождалась большими коричневыми скалами и волнами. Ничего похожего на серые скалы из сна. Кэтлин открыла рот, чтобы что-то сказать, но её рука начала судорожно дёргаться. Тот самый вид зудящей судороги, потребности, из-за которой она подняла постель, даже не поняв этого. Она знала, что эти ощущения значат. Её дар рвался наружу. Что бы сейчас она ни нарисовала, это будет предчувствием, и необычным рисунком. Холодный серый и жжёная умбра, стальной и небесно-голубой. Гелен смотрела, как её рука наносит цвета точками и штрихами, не представляя, что будет на рисунке. Всё, что она знала, что вот здесь мазок сепии и два круга по центру наполнены ярко-красным цветом. Когда девушка закончила, она уставилась на рисунок, ощущая мурашки бегущие между лопаток. Козёл. Из всех возможных вещей она нарисовала козла. Он стоял в чём-то похожем на серебряно-серую реку, окружённую сиреялистным туманом. Но не это напугало Кейт. Это были глаза козла. Глаза были всего лишь чёрточками на рисунке, но они были цвета горящего угля, и казалось, они прямо с рисунка смотрят на Кейтлин. Тихий голос Робы заставил её подскочить. Что случилось, Кейт? Ты не говори ничего в этот раз. Я знаю, что что-то не так. Кейдлин молча протянула рисунок, чтобы показать ему. Он рассматривал его, нахмурившись, губы растянуты в одну прямую линию. "У тебя есть хоть какое-нибудь представление, что это означает?" спросил он. Кейт растирала между пальцев пыль от пастели. "Нет, да я и никогда не знаю, пока это не произойдёт. Всё, что я знаю, что когда-то как-то увижу этого козла." Может быть, это символично, не положила Ливис, которая нагнулась с другого бокового сиденья, чтобы посмотреть. Кейтлин пожала плечами. Может быть, у неё было навязчивое ощущение вины. Хорош дар, который даёт вот такое предчувствие. Она выполнила этот рисунок, она должна быть способна сказать, что он значит. Может, если бы она сконцентрировалась? Она думала, Об этом, пока они не проезжали берег моря, полный плотного песка, обнажённый из-за отлива. Ничего из этого не походило на место с домом. И пока они покупали ланч в Red Apple Market. Но вся эта концентрация принесла только головную боль и ощущение потребности сделать что-либо, что-то руками, чтобы избавиться от напряжения. «Теперь я поведу», — сказала она, когда они вышли из магазина. Ропов взглянул на нее. «Ты уверена? Ты же ненавидишь водить!» «Да, но это будет по-честному», сказала Кейтлин. «Вы все уже побывали за рулем». Везти фургон было не так трудно, как она предполагала. Он не так быстро реагировал, как машина Джойс. Но по дороге с односторонним движением, фактически опустевшей, ехать было легко. Правда, через какое-то время пошёл дождь. Он начинался как брызги, принесённые бризом, которые создавали приятный звук, но затем он становился всё хуже и хуже. Очень скоро пошёл сильный дождь, ливень, который сделал тёмным от воды лобовое стекло между дворниками, как будто кто-то обливал стекло серебристой краской. Может, лучше к кому-нибудь другому повести? Выдвинул Габриэль сиденье позади Кейтлин. Он остегнул переднее место, как только Кейт села за руль. Как она, в общем, и подозревала. Кейт взвинула на роба, который сел на освободившееся сиденье. Если бы это было его предложением, она могла бы согласиться. Но у Габриэля был такой насмешливый, раздражающий способ выражения мыслей, который заставлял хотеть сделать всё с точностью до да наоборот. — Я в порядке, — сказала она. — Думаю, дождь слабеет. — Она в порядке, — сказал Роб, выдавая одну из своих ленивых, изразительных улыбок. — Она справится. И теперь, разумеется, Кейтлин не изменит решение везти машину. Прижав язык к зубам, она вглядывалась в дождь и делала все, что было в ее силах, чтобы доказать, что Роб прав. Дорога выпрямилась, и девушка поехала быстрее, пытаясь... продемонстрировать свою непринужденную компетентность. Когда это произошло, оно произошло совершенно внезапно. Позже Кейтлин размышляла о том, изменилось бы что-нибудь, если бы за рулем был урок. Но она так и не думала. Никто не смог бы справиться с тем, что появилось на узкой дороге. Кейтлин почти убедила себя в своей компетентности, когда она увидела очертания на дороге. Оно было прямо перед ней, но достаточно далеко впереди, чтобы избежать столкновения. Серые очертания, низкое, рогатое очертание козёл. Если бы Кейт раньше его не видела, она бы не поняла. Было слишком мало времени. Но она-то знала каждую чёрточку этого козла. Девушка пялилась на него несколько часов этим утром, и он был в точности таким, каким на её рисунке, хоть до красных глаз. Казалось, они, сверкая, смотрят на нее. Единственное мерцание цвета в сером и дождливом пейзаже. Серебряный, безумно подумала какая-то часть разума Кейтлин. Серебряная серая река вовсе не была рекой, а дорогой. Туман же был просто испарениями от дождя, поднимающимися с земли. Но большая часть ее сознания не думала вовсе, она реагировала. Тормоза, говорила она. Кейту давила по тормозам, давя и отпуская так, как ей советовал инструктор по вождению во время плохой погоды. Ничего не произошло. Выражая полное пренебрежение к тому, чему учил её инструктор, она вдавила по тормозам. И снова ничего не произошло. Горгон не затормозил, даже не замедлился ход чуток. Козёл был прямо перед ней. Не было времени, чтобы закричать, даже чтобы подумать. Мне было времени, чтобы обратить внимание на шум, возникший в сети, когда остальные поняли, что что-то не так. Кетлин резко повернула руль. Машина наклонилась и сдвинулась влево на прицепоположную часть дороги. У Кетлин перед глазами вспыхнули приближающиеся деревья. Поверни направо, назад. Кетлин не была уверена, чья это мысль, но она уже подчинялась. Она повернула направо, но слишком далеко. Я съеду с дороги, подумала она с удивительным спокойствием. Затем всё превратилось в неразбериху. Кэт не помнила, что произошло, кроме того, что это было ужасно. В деревьях листали, ветки ударили по лобовому стеклу. Затем последовал удар, шокирующий, но, похоже, и он не замедлил и Затем, казалось, машина подпрыгивала и стремительно мчалась вниз. У Гэт было ощущение треска, будто горох в жестяной банке. Она могла слышать крик, она думала, что это мог быть её собственный голос. А затем был ещё один удар, а потом всё потемнело. Глава 10. Кетлин могла слышать воду, мелодичный булькающий звук. Он был умиротворяющим, и часть её хотела слушать его и отдыхать. Но она не могла. Было что-то кто-то, о ком ей нужно было беспокоиться. Кто-то. Роб. Но не только Роб. Остальные. Что-то ужасное произошло, и она должна убедиться, что с ними всё в порядке. Странно, она совсем не была уверена, что именно случилось. Всё, что она знала, так это то, что это было ужасно. И она должна была понять, Что это за ужасная вещь, потому что она видела вокруг себя. Открыв глаза, Кията обнаружила, что она была в фургоне Марисоль. Фургон не двигался и даже больше не находился на дороге. Через лобовое стекло она могла видеть деревья, их ветки покрыты зелёным мхом. Если потянуться вперёд, она могла видеть воду, ручей. Только сейчас она поняла, что под её ногами была вода. Идиотка. Произошла авария. Как только Кетлин подумала об этом, она пристально посмотрела на робота. Он моргал и пытался расстегнуть ремень безопасности. Казалось, он находится в таком же оцепенении, какое ощущает она. Роб, ты в порядке? инстинктивно Кетлин использовала самое личное вид сообщения. Роб кивнул, всё ещё выглядя оцепенелым, на его лбу был порез. Да, а ты? Мне также. Мне также. Если бы к ней сейчас пристали с вопросами, она бы не смогла ответить, за что именно она винется. Она только знала, что сделала что-то ужасное. "Забудь о сожалении. Нам нужно отсюда выбираться", произнес Габриэль. Кетлин повернулась, чтобы посмотреть назад. "Ребята, вы в порядке? Кто-нибудь ранен?" "Я думаю, мы в порядке", ответил Люис. "Он и Анна поднимаемся". Оказалось, они не были ранены, но их лица были бледны, а глаза дико горели. "Помогите мне это открыть", резко сказала Габриэль, дёргая боковую дверь. Потребовалось три человека, чтобы открыть дверцу, а затем Кейт и Робу пришлось проползти к центральной консоли автомобиля, чтобы выйти таким же образом. Выпрыгнув из фургона, Кейт не приземлилась в воду, в такую холодную, что он её перехватил и дыхание. С помощью роба она прошла вброд к берегу по неровным камням, причиняющим боль. Оттуда она могла видеть, что произошло с фургоном. Они съехали с дороги, сбили несколько деревьев, а затем приземлились в крутую насыпь, в ручей. Кейтлин предположила, что им повезло, что они упали правой стороной вверх и попали именно туда. Серебристо-голубой фургон был помят и избит. Правое переднее крыло автомобиля стало грудой деформированного металла. "Мне жаль, прошептала Кейт. А вот сейчас она вспомнила, за что ей нужно извиняться. Она была вдвойне виновата. Потеряла управление автомобилем и не смогла правильно интерпретировать свой собственный рисунок, рисунок, который предупредил её. "Не волнуйся, Кейт, нежно сказал Роб, обнимая её, а затем он помог ей содболе." Ох, Роб, твоя голова, там ужасный порез. Он приложил руку к этому месту. Ну, не всё так плохо. Но Роб присел на корточки на покрытой папоротником насыпи. Дождь с деревьев капал на него. Нам необходимо промыть его, сказала Анна. У нас есть вода, но ещё нам нужна ткань. Моя сумка. Петлин направилась в воду, но Габриэль удержал её, грубо схватив за руку. Это опасно, дуотка, произнес он. Его серые глаза сурово смотрели на неё. Но она нужна мне, ответила Кэтрин. Она чувствовала, что сможет приглушить вот это внутреннее дрожание только если у неё получится чем-то заняться, сделать что-либо. Габриэль скривил губы. Ради бога. О, ну хорошо, оставайся здесь. Он отпустил её так грубо, почти оттолкнув. Парень повернулся и направился вброд к машине. Спустя минуту он вернулся, шлепывая по воде, держа не только сумку Кейтли, но и сумку Анны, в которой были бумаги, забранные Робом из секретной комнаты. «Спасибо», — произнесла Кейтлин, стараясь смотреть прямо ему в глаза. «Одеяло и спальники насквозь промокли», — коротко сказал Габриэль. «Нет смысла их забирать. Мы никогда не высушим их в такую погоду». Анна использовала футболку Кейтлин, чтобы промыть порез на лбу Роба. Я остановились, крываться с чем, за чем она сказала. Поддержи я такие. И отправилась вверх по насыпи. Она вернулась с горстью чего-то зелёного. И говорит: "Суг", примечание. "Суга американское хвойное дерево", пояснила член. "Они хороши для ожогов, но я думаю, они помогут и при порезах". Она приложила их к голове робота. Он юн список, насмотря на деревья, с которых капала вода, круча свою кепку на пальце. Потом он внезапно сказал: "Слушайте, а что произошло? Нас занесло или это моя лина?" договорила кепкин. "Нет, не твоя", он прямо возразил урок. Повязка из футболки, которую сделала Анна, свисала над глазом, придавая ему распутный вид пирата. Там был козёл на дороге. Эльвис прикраceu крутить кепку. Козёл? Да, серый козёл. Роп помолк и взглянул на Кэтин. Серый, произнёс он. Вообще-то бесцветный. Кэтин посмотрела на него, а потом закрыла глаза. Ах, Анна спросила. Вы думаете, это было видение, как те серые люди? «Конечно же!» — сказала Кейклин. Она была настолько потрясена аварией, что полностью забыла о том, что произошло раньше. «Я такая дура! У него были красные глаза, как у кого-то вроде демона, и...» «О, Роб!» — она открыла глаза. «Тормоза не работали! Я давила на них и давила, но они не сработали!» Ее внутреннее дрожание, казалось, внезапно распространилось по ней, пока все ее тело не начало сильно трястись. Роп приобнял её одной рукой, и она прижалась к нему, пытаясь успокоить себя. Итак, это была пси-атака, сказал он. Казалось бы, чем-то вроде иллюзии, может, астральной проекции. В дарма я слышал о людях, которые могут проецировать часть себя в форме животных. А тормозак кто-то испортил. Должно быть, это был психокинез, действующий на больших расстояниях. Всё это было ловушкой. — И нас могли убить, — слабо сказала Анна. Смех Габриэля был неприятным. — Разумеется, они решительно настроены. Роб распрямил плечи. — Машину нет смысла спасать. И кроме того, нежелательно, чтобы кто-нибудь нас здесь увидел. Люди будут задавать вопросы и захотят вызвать полицию. Клетлин почувствовала, как ее сердце подскакивает. Она подняла голову, чтобы взглянуть на робов в смятении. Но, но тогда что мы будем делать? Мы пойдём ко мне домой, спокойно сказала Анна. Мои родители нам помогут. Роб сомневался. Мы же договорились, никаких родителей, сказал он. Мы можем подвергнуть их опасности. Но у нас нет выбора, я говорила Анна также спокойно, но за мягкостью её голоса звучала сталь. Мы застряли здесь без машины, без еды, нам негде спать. Послушай меня, Рок, мои родители смогут о себе позаботиться, прямо сейчас, где мы? Она права, решительно сказала Элис. Что ещё мы можем сделать? Мы не можем позволить себе отель, и мы не сможем спать на улице. Рок неохотно кивнул. Кетлин позволила себе почувствовать облегчение. Просто сама мысль, что им есть куда уйти, была утешительной. Но слова, которые произнесла Анна, просели это чувство. Это означает, что нам нужно прикрепить следовать вдоль берега, продолжала Анна. Нам нужно напрямую срезать путь, направляясь к Иджсаунд. Я думаю, нам придётся отправиться автостопом. Нам Петерин, спросил Габриэль. Кто согласится подвести Петера в подростков? Про себя Кетлин не согласилась. стоять под дождём и пытаться остановить попутный автомобиль, находясь в таком странном состоянии, а их пятеро и ещё нужно обращаться в полицию. Даос, это явно не было её идеей о том, как весело провести время. Но был ли у них другой выбор? Нам нужно попробовать, говорил Рок. По крайней мере, возможно, кто-то возьмёт Анну и Ки, и тогда, может, девчонки найдут телефон и позвонят семье Анну. Помогая друг другу, они пробирались сквозь мокрый папоротник, вверх по насыпи, к дороге. Роб сказал, что им лучше идти на небольшом расстоянии от фургона, чтобы уменьшить шансы быть связанными с ним. "Нам повезло", сказал он. С дороги не видно ручей, и никого не было поблизости, когда произошла авария. Кетлин пыталась продолжить напоминать себе, что ей повезло, когда она подняла большой парус и ставившись на пустынную дорогу, Мосун было мало. Бенный грузовик, перевозивший древесину, проехал и остановившись. Также как и чёрный Chevrolet пикап, нагруженный оранжевыми и зелёными рыболовными сетями. Кейт в это время, пока они ждали, осмотрелась. Дождь стал просто моросить, но всё, что их окружало, было промохшим и при этом выглядело довольно угрожающим. Все деревья, включая альфубы, были покрыты плотным холстом сетоматы. Это было тревожное зрелище. Все эти ветки, которые не были не белыми, не коричневыми, а бугорчатыми и естественного зелёного цвета. Она прочувствовала свет в сети как раз в тот момент, когда Лювис спросил: "Что ты делаешь, Роб?" Роб стоял, закрыв глаза, лицо сосредоточенное. "Просто перемещаю энергию", ответил он. "Мне было бы легче думать, если этот павец начал бы заживать". Он открыл глаза и снял повязку. С облегчением Кэти видела, что рана перестала кровоточить. Лицо Роба даже немного порозовело. "Хорошо", произнес он и улыбнулся. "Как насчёт вас? У кого-нибудь что-нибудь начало болеть?" "Извините, пожалуйста, лечащий", Анна отрицательно покачала головой. Габриэль продолжил смотреть на дорогу, проигнорировав вопрос. Кэти поёжилась и затем сказала: "Нет, я в порядке". На самом деле, она не была в порядке. Ей было холодно, она была несчастна, и весь её левый бок начинал болеть. Но Кетлин ощущала, что она почему-то не была достойна лечения, она не заслуживала его. "Кейт, я чувствую, что это не так", начал говорить Роб, когда Ливис признался. "Ещё одна машина". Она медленно прибежалась. Это был старый Pontiac с вот этой кленовой турега. Она не остановится, мрачно сказал Габриэль. Никто не остановится, чтобы подвести пятерых подростков. Машина проехала мимо них, и Кет Меликом увидела, что за забрызганным дождем окном автомобиля была молодая женщина. Внезапно включились задние фары, и машина стала замедлять ход. "Идём", сказал Роб. Когда они подошли к машине, окно водителя опустилось. Кейтлин услышала доносящийся бит в карибской музыке, а затем голос. «Вас — Вас подвезти? Кейт поняла, что это была не молодая женщина, а девушка. Девушка, которая выглядела ничуть не, не старше их цены. Она была стройной, хрупкой, с бледным и зрачным лицом, которое контрастировало от скопной густых темных волос. Ее глаза были серо-зеленные. — Определенно, — охотно сказал Льюис. Кейтлин могла... почувствовать по сети его восхищение. «Хотя мы немного промокшие», добавил он изменяющимся тоном. «Ну, может, даже и немного сильно». «Ну, да неважно», беспечно сказала девушка. «Сидение виниловое. Это машина моей бабушки. Залазьте!» Кэтлин колебалась. Было что-то в этой девушке. Она оказалась хрупкой, но за этой внешностью скрывалось что-то вроде хитрости. Роб, я не уверена, что нам следует. Роб удивленно сгнул на нее. Что не так? Я не знаю. Просто она... Она тебе кажется нормальной? Для меня она великолепна, мешал сольююсь. Черт, такая окрошка, и снаружи я мерзну. Петля все еще была не уверена. Анна... Она бродила по зади пансиона, но остановилась, как только услышала первое сообщение Кетлин. Теперь она мягко произнесла: "Возможно, ты ещё потрясена Кетлин. Я думаю, она нормальная, и кроме того, мы все вместе в машине". "Да, разве не так?" сказал Габриэль сух, казалось, не обращая внимания на любопытующий взгляд девушки. Кетлин было интересно, как они выглядели со стороны. Все пятеро молча стоят, замерев, а затем Габриэль вдруг произносит странный риторический вопрос. «Хорошо, давайте сделаем это», — успешно проговорила Кейт. Она была смущена и больше не хотела спорить, но когда Роб открыл дверь, она спросила Габриэля. «Что ты имел в виду?» «Не да ничего. Просто интересное совпадение, что мы все пятеро влезем. Вот и все». Анна и Льюис сели впереди вместе с девушкой. Кейтлин скользнула на заднее сиденье вслед за робом, а Габриэль полез вслед за ней. Белые виниловые сиденья застрепили по бихвецам. «Меня зовут Лидия», — сказала девушка тем же беспечным тоном. «Куда вы собираетесь?» «Они представились. Или скорее Льюис их представил». Анна ответила. «Мы пытаемся попасть в Суквамиш рядом с Ползба». Но это достаточно далеко. Куда ты направлялась? Лидия пожала плечами. М- да на самом деле никуда. Я взяла в школе выходной, чтобы покататься. Ты ходишь в школу Норт Мейсон? У меня там кузен. Вопрос Анны был совершенно невинным, но Лидия казалась обиженной. Это частная школа, коротко сказала она. Вам достаточно типа сзади. Если я прибавлю окно за подсетью, «Все отлично!» — сказал Роб. Он сжимал руки Кейтлин в своих, слегка растеряя их. И он был прав. И бывание в теплой, сухой машине было удивительным. Голова Кейтлин была фактически одурманена от такой неожиданной роскоши. И это даже несмотря на то, что Кейт знала, что Лидия внимательно наблюдает за ними, бросая взгляды на Льюиса и Анну, которые сидели рядом с ней. Также она поглядывала в зеркало заднего вида, чтобы посмотреть на кройку позади. казал Вию сказала и наждался внимательным досмотром Лидии. Печь же это доставляло неудобство, особенно когда Лидия начала хмуриться и жевать губы, внимательно смотря на них. Так что же вы там делали, наконец спросила Лидия очень непринуждённо, но «Вы ужасно вымокли. А мы, денис начал невнятно говорить. Мы пошли в поход, ровным голосом сказал Габриэль, и попали в дождь. — Мы больше смахивать на то, что вы попали в поток. — Мы нашли ручей, — ответила Габриэль раньше Льюиса. — Так вы ребята из этой округи? — Мы из Сукваныш, — ответила Анна, и, по крайней мере, для нее это было правдой. — Вы ходите в дальние походы, — сказала Лидия, снова смотря в зелкало. Кэтлин заметила, что у нее на маленьком носу было ровно три веснушки. каким-то образом скептицизм Лиции присмирил подозрение Кейт. На самом деле в этих серых зелёных глазах таилась не хитрость, скорее она, это больше походило на оборону, как если бы её жизнь приложила. И Кейт ощутила сочувствие. Сейчас они уже ехали в их долине, сквозь низко созвённую из зелёных деревьев, с длинными голыми стволами. Кейт они казались сотнями солдат, стоящих в положении несмирено. Лидия отряхнула голову, чтобы убрать волосы с лица, и приподняла подбородок. "Я не найду частную школу", вдруг сказала она. "Но мои родители заставляют меня туда ходить". Кетлин, расхабевшая сцепляцией автомобиля, попыталась придумать, что на это ответить, но грусть уже проявлял сочувствие. "Какая жалость. Школа очень строгая и скучная. Там никогда не происходит ничего захватывающего". Я знаю. Я как-то ходил сейчас в школу. Сказал: "Висть, Лидия вдруг сменила все разговоры. А вы всегда берёте спортивную сумку, когда отправляетесь в долгие пешие прогулки?" "Да", ответил Габриэль. "Оказалось, оно уж со всех ног управляться с Лидией. Мы используем их как рюкзаки", добавил он, улыбаясь развеселившимся. "А разве это удобно?" Габриэль ничего не ответил, а Льюис просто обворожительно улыбнулся. Прошло еще около минуты, в течение которой Лидия юрзала на сиденье, и потом она выпалила. «Вы в подбеге, так ведь? Вы на самом деле здесь не живете? Вы путешествуете по стране автостопом или что-то вроде этого, да?» «Ничего не говори, Льюис», отправил Габриэль мысль Льюису, пока Лидия говорила. Вам не нужно рассказывать мне. Мне всё равно. Но я бы хотела, чтобы у меня тоже когда-нибудь были приключения. Я так устала от частных клубов верховой езды, я загородных клубов, и от клуба свой ключ. Примечание: свой ключ в частнику, куда у меня доступ только те, у кого есть свой собственный ключ от двери. Конечно, примечание. И от лиги помощи. Примечание: лида помощи, английский assistance league. В деревне есть все по оказанию добровольных услуг, члены которых создают и развивают постоянные проекты для оказания помощи детям и взрослым. Ко мне с примечанием. А я минуту помолчала и добавила: "Я довезу вас до сукловницы, если вы скажете мне, как туда доехать. Мне плевать, как это далеко. Кейтлин не знала, что и думать об этой девушке. Она определенно была странным нервным созданием, и она чувствовала себя изгоем, аутсайдером, смотрящим на них пятерых. Кейт вспомнила, как это, быть изгоем. В Огайо она была аутсайдером во всем. Она была слишком необычной. Ее голубые глаза с кольцами были очень странными, а экстрасенсорные рисунки были слишком страшными. В школе в Огайо никто не хотел связываться с местной ведьмой. Но она всё ещё не была уверена насчёт Лидии. И ей не нравилось то, как она напористо пыталась стать частью их группы. Ничего ей не рассказывала, посоветовала она Льюису, который Габриэли через секунду лишь приподнял плечи в знак согласия. Мы будем признательны, если ты её доведёшь нас до Светлани. Нейко сказал робко. А потом они все замолчали и стали слушать Райан. Повернись здесь, сказала Анна. Это вниз по улице. Вон там тот дом с Олдсмобилем uh, перед ним. Примечание. Олдсмобиль. Модель легкового автомобиля корпорации «Дженерал Моторс». Конец примечания. Были сумерки, но Кейтлин видела, что дом был такого же красно-коричневого цвета, как и кедровая корзина Анны. «Должно быть он из кедра», — догадалась она. Ёлки и альфа, отказавшие дом, стали простыми описаниями, поскольку испускалось темно. "Мне на месте", легко сказала Анна. "Дом, думаю, течём. Настоящий дом с родителями, с взрослыми людьми, которые смогут позаботиться о нас". В тот момент это было всё, что она хотела. Она вытянула затекшие промохшие ноги и смотрела, как Габриэль потянулся к ручке дверцы. Лидия выполнила Я думаю, вы не сбежали. Я не знала, что вам направо было куда ехать. Извините. Недее важно. Спасибо, что подвезла, сказал рок. Лидия сутулилась. Да не за что. Её голос звучал как у человека, которого не пригласили на вечеринку. Затем она приглушённо сказала: А можно воспользоваться вашей ванной комнатой? Э-э, ну да, конечно, ответила Анна. «Подожди, давай лучше я зайду первой?» «Мама нас не ждет», — добавила она по телепатической сети. Двигаясь быстро и легко, Анна подбежала к дому. Остальные ждали в машине, выглядывая через запотевшие окна. Спустя несколько минут Анна вернулась, взяла с собой невысокую и заботливо выглядящую женщину. Она также выглядела сбитой в столку и комически покорной. Джет внезапно подумала, что поняла, от кого Анна унаследовала своё спокойствие. "Заходите, все вы, сказала женщина. Я миссис Своутрейвен. О, боже мой, вы все промокшие и полузамерзшие. Заходите". Алива шли, и Лидия последовала за ними. Внутри у Кэтрин возникло острое ощущение многолюдности и комфортабельной гостиной. Там были два мальчика, похожи друг на друга, лет 9 или 10. Мама Анны поторопила друзей дочери, чтобы они прошли в заднюю часть дома, где она стала готовить горячей ванной и собирать чистую одежду. Вам мальчикам надо будет переодеться в одежду моего мужа. Она будет вам большая, но я думаю, сойдёт. Спустя несколько времени Кит чувствовала себя согревшейся и слегка влажной после ванны. У неё была одежда Анны, и она сидела перед камином. У тебя милая мама посчитала степень. А она не удивилась хоть чуть-чуть, что мы вот так вот объявились. Она задавала себе вопросы. Ещё нет. Но пока она больше заинтересована в том, чтобы накормить и согреть нас. Но одно я знаю точно. Из института ничего не было слышно. Она думала, я всё ещё в школе. Им пришлось закончить разговор, потому что подошли младшие братья Анны и стали расспрашивать её о Калифорнии. Девушка умудрялась отвечать им, ни разу не упомянув мистера Вессиса или институт. Но тут началась миссис своей трёвом. Анна, твоя другая подруга, просто ждала в коридоре. Я отправила её помыть руки. Мы будем ужинать через несколько минут, как только мальчики будут готовы. Но она мне начала: "Анна, она умолкла, как только Лидия вошла в комнату. Та выглядела такой маленькой и почти жалкой. Было бы слишком грубо сказать, что она не моя подруга, когда вместе со своей трэйвом только что пригласила её на ужин. В конце концов, она же у нас под виза, сказала Аннефис, но что та пожало отлечание. Роб, Габриэль и Линус появились одетые в обжимающие сом рубашки и джинсы, туго затянутые ремнём, чтобы не дать ему пасть. Все симпиано во благородно выдержали такие тени. А вот Лидия широко улыбнулась, и Юс, насместившись, улыбнулся ей в ответ. Они сели с родителями Анны за стол. На ужин были гамбургеры и копченый лосос, кукуруза, брокколи и салат, ягодный пирог на десерт. И чтобы все это запить, была березовая газировка. Кейтлин никогда раньше не была так рада видеть овощи. Пятерка из института начала есть с таким энтузиазмом. Стол от удивления глаза миссис Вейтрелл широко распахнулись, но она не задавала никаких вопросов, пока они не закончили ужинать. Затем она вытерла руки о кухонное полотенце, отодвинула стул и сказала: "А теперь, полагаю, вы ребята расскажете, что вы делаете в вашей стране". Глава 15. Светлин перевела взгляд с мамы Анны на её отца, серьёзного мужчину со спокойными глазами, который почти не говорил во время ужина. Кухня была тёплая и спокойная. Жёлтый свет лился из лампы над обеденным столом, и законченный букет из сосны. Затем Кейт взглюнула на рога. Они все переводили взгляды друг на друга, и пятёрка находилась в эпитопической сети. "Извини", спесила Анна. «Да», — мысленно ответила Кейт, чувствуя, что остальные согласны. «Но только твоим родителям, а они... не...» Анна замахала рукой своим братьям-близнецам. «Ребят, идите поиграть, хорошо?» И... она взглянула на Людию и заткнулась. Кейт не знала, в чем проблема. Анна была от природы слишком великодушна, и ей было трудно сказать «Убирайся, гости», с которым она только что ела за одним столом. «Ты слишком добрая», — подумала она. Но Габриэль уже говорил. «Может, я и Лидия пойдем прогуляться на улицу?» — сказал он. «Дождь прекратился». Стоя, он выглядел настоящим галантным джентльменом, если не считать насмышливое сверкание глаз. Он обходительно протянул руку Лидии. Лидия ничего не могла поделать. Она заметно побледнела, так что три ее веснувки стали более отчетливо видны. Все трое поблагодарило родителей Анны и заоруку Гадриеля. Альвинс бросил на неё обиженный взгляд. Будь осторожней. Петрин отправила мысль Гадриелю, когда он и Лидия вышли. С чем именно? С седьмой системой атаками или с ней? Ответил он и развеселившись. Братья Анны тоже ушли. Больше не было поводов откладывать разговор бросив на своей гинемоникон последний взгляд, Анна глубоко вздохнула и начала рассказывать предателю всю историю. Почти всю историю. Она опустила некоторые самые ужасные части и вообще не упомянула о телепатической сети. Но она рассказала о марезоль, о кристалле, усиливающем вкрупнформную способность, и о планах мистера Зейтца по вroscить в студента ударную психокоманду. Роб вышел и принес файлы, которые он забрал из секретной комнаты. «А еще у нас и тесны», — сказала Анна. «О маленьком мысе с серой водой, окружающей его. А напротив мыса утес из деревьев и белым домом. И мы думаем, люди в том белом доме могут отправлять нам эти сны, пытаясь помочь». Она рассказала о двух встречах с мужчиной с кожей цвета карамелек, который был из этого дома. «Казалось, мне не нравится институт», — вставила Кейтлин. «И он показал мне фото с тадом, где был огромный кристалл, такой же, как у мистера Зекса. Мы решили, что они и разбираются в таких вещах». Миссис Вайт Рэйвен нахмурилась. Ее глаза быстро бегали и вспыкивали на протяжении всего рассказа Анны, особенно когда девушка говорила о планах мистера Зекса. Мистер Вайт Рэйвен просто становился все мрачнее. Одна из его ладоней медленно сжималась в кулак. Так же, как и у Тони, у них, казалось, не возникла проблема с принятием той реальности, о которой рассказывала Анна. Теперь в разговор вступила мама Анны. «Ты говоришь, вы отправились в путешествие к этому белому дому, не имея понятия, где он находится?» «У нас есть некая идея», — возразила Анна. «Это на севере». И так только мы увидим это место, мы сразу же узнаем его. На этом мысе камни выложены странными кучками, и я продолжаю думать, что они мне каким-то образом знакомы. Они выглядят вот так. Она взяла карандаш и начала рисовать, но на оборачиваясь одной из папок с документами. Нет, нет, ты же художница, не рисуй. Светлин очень старалась, рисуя высокую и неравномерную груду камней. Она вышла, больше похожая на каменного извелита с расскорченными руками. О, это инукшук, прозвали со своей тревогой. Петрен резко подняла голову. "Вы узнаёте это?" Мама Анны развернула листок, рассматривая его. "Да, я уверена, это инукшук. Эскимосы использовали их в качестве сигнала. Вы знаете, что определённое место было Не вражески, или что у гостям только рады. «Эскимосы?» — Анна перебила, задыхаясь. «Ты имеешь в виду, что нам надо ехать на Аляску?» Мама махнула рукой на хмуре в брови. «Я уверена, что видела их гораздо ближе. Знаю. Это было где-то на острове Ванкувер. Мы ездили туда, когда тебе было пять или шесть лет. Да, я уверена, мы видели их там». Все разом начали говорить. Остров Ванкувер это Канада, сказал Роб. Да, ну это не так далеко. Там есть паром, ответила Анна. Не удивительно, что место было так знакомо. Я никогда не был в Канаде, сказал Льюис. А вы не помните, где именно они были? Старый отель Rim, не Сестрой Трейвом. Нет, дорогая, боюсь, что нет. Это было давно. Мама Анны слегка закусила губы, мы рассматривали рисунок. Затем она вздохнула и покачала головой. Неважно, где из нас роп, либо глаза, либо восток. По крайней мере, мы знаем место, в общем, и кто-то на острове уж точно должен знать, где это расположено. Мы будем спрашивать. Мама Анны опустила листок. Так, минутку, сказала она, обмениваясь взглядами с мужем. Кэтлин смотрела то на одного, то на другого, и у неё возникло целое надно ощущение. "Так", сказала она со свой трэйвеном, отворачиваясь от музея. "Вы, ребята, до сих пор были очень отважны и находчивы, но это ваши идеи о том, что надо найти тот белый дом, они непрактичны. Это дело не детей". "Нет", сказал мистер Трэйвеном. Он просматривал документы, которые принёс рок этой области. Здесь достаточно доказательств, чтобы надолго упрятать вашего мистера Зоциса. Но вы не понимаете, насколько он влиятелен, сказала Анна. У него посуду, друзья. И брат Марисоль сказал, что только магией можно победить магию. Я крайне сомневаюсь, что брат Марисоль эксперт, весь тот учил её мама. В первую очередь, вы должны были поехать с родителям. Кстати, Это напоминает мне о том, что сейчас вы должны позвонить своим родителям. Все вы Кейт придала голос твёрдости. Мы не можем им рассказать ничего, что поможет им почувствовать себя лучше. А если у мистера Зепса есть какой-то способ прослушивать телефоны, когда он знает, где именно мы находимся? Если он, конечно, ещё не знает, мягко добавила Анна. Но Медленно мыса своей тревогам, вздохнула, снова обмениваясь взглядами с мужем. Хорошо. Я сама позвоню ему утром. Мне не нужно говорить ему, им, где именно вы находитесь, пока мы всё не уладим. Уладим как мы? Спас урок его глаза потемнели. Мы поговорим со старейшинами, а затем с полицией, твёрдо сказала мама Анны. Это то, что нужно сделать. Анна была открыла рот, но тут же захлопнула его. "Это плохо", беспомощно сказала она остальным. "Да, это точно", согласился Роб. "Люди сплюс нас. Всё, я думаю, мы должны испытывать облегчение, но Кейлин поняла, что он имел в виду. Взросый учителей курсы, заправляя всем уваживая. Всё расскажут востям, им Петербург больше не очень беспокоится. Она должна быть рада. Но почему так сдавила грудь? У нее в голове бились две мысли. Первая была «После того, как мы так далеко зашли», а вторая «Они не знают мистера Зи». «А сейчас нам нужно придумать, где вы будете спать», оживленно говорила мама Анны. «Вы, мальчики, можете разместиться в комнате близнецов, а ваш друг Габриэль будет спать на диване. Анна может спать в своей комнате с Кейт, а Лидия в комнате для гостей. — Лидия не будет спать здесь? — сболтнула Кейт, не подумав о том, как грубо это прозвучит. — Она не одна из нас, она просто нас подвезла. Миссис Вайтрейвен выглядела удивлённой. «Ну, — Но вы же не ждёте, что она сейчас отправится в такой долгий путь одна? Уже довольно поздно, и перед ужином она сказала мне, что очень устала. Я уже пригласила её остаться на ночь. Кейт им застояла, а потом поняла, что Роб и Анна особенно льюс с упрёком смотрят на неё. Посети она могла чувствовать их замешательство. Они не могли понять, что она имела про тех людей. Э, ну хорошо. Да какая вообще разница? Кейт пожала плечами и наклонила голову. Габриэль и Лидия медленно зашли в дом, несколько минут спустя. Лидия не выглядела особенно разочарована из-за того, что пропустила кухонную конференцию. Она продолжала смотреть на Габриэля из-под ресниц. Уловка, которая оказалась, забавляла Габриэля и раздражала Льюиса. Фейт и Анна ушли помогать застилать постель в комнате для гостей, чтобы дать Робу рассказать Габриэлю о том, что произошло. — Так наш квест окончен? — спросил Габриэль. Пейтен прекрасно могла его слушать, даже несмотря на то, что он был на кухне, а она в это время забивала подушку белью. Об этом мы завтра поговорим. Григорий отвечал ей на кейт, она устала. И она беспокоилась о Габриэле снова, попрежнему. Пейтен могла понять, что он испытывал боль, она могла чувствовать напряжение, нацающее внутри него. Но почему-то она думала, что он не разрешит ей помочь сегодня. Он и не разрешил. Он и говорить об этом не захотел, даже когда Кейт умудрилась улучшить момент, чтобы остаться с ним наедине, пока остальные готовились ко сну. «Но что же ты будешь делать?» У нее возникли ужасные образы того, как он тайком проникает в спальню родителей Анны, слишком обезумевший, чтобы понимать, что же он делает. «Ничего», — коротко ответил он, а затем добавил сведенную яростью. «Я здесь и гость». Он уловил ее образ, а у него есть свой собственный кодекс чести, но это совсем не означает, что он сможет продержаться всю ночь. Он уже уходил. Кейтлин забралась на большую двухместную кровать Анны, ощущая беспокойство и уныние. Был еще только рассвет, когда Кейт проснулась. Она обнаружила себя, смотрящая на светящиеся цифры на радиочасах Анны. В ее животе скрутился узел. Кейтлин чувствовала, что остальные спят, даже Габриэль. Он был таким тревожным, что она могла с уверенностью сказать, что он никуда не выходил. Странно, из всех возможных вещей, о которых она должна взволноваться, Кейт беспокоилась именно о Лидии. «Забудь о ней», — сказала она себе. Но ее разум продолжал задавать все те же вопросы. «Кто это Лидия? Почему она так жаждала поехать с ними? Что с ней было не так? И почему ей продолжало казаться, что той нельзя доверять? «Должен быть какой-то способ узнать», – думала Кейт. «Какая-то проверка или что-то в этом роде». Кейтлин села. Затем быстро на укратке слезла с кровати и взяла свою сумку. Она отнесла ее в ванную и закрыла за собой дверь. При включенном свете Кейт копалась в сумке, пока не нашла свой набор для рисования. Закрытая пластиковая упаковка пищевала. пережила падение в ручей, и её пастели и ластики не пострадали. Хотя альбом промок. О, ну что же, масляные пастели нормально реагировали на влажность. Кэтлин подняла пастель мелом чёрного цвета, ровно держа его над пустой страницей и закрыла глаза. Она никогда раньше этого не делала, не пыталась создать рисунок, когда у неё не было потребности рисовать. Сейчас она воспользовалась некоторыми методами джойс. намертво расслабляюсь, отключаюсь от окружающего мира, очищаю сознание. Думай о Лидии, думай о изображении Лидии. Пусть появится рисунок. В рису узлы стали возникать чёрные линии. Взглянув увидела образ и позволила руке перенести его на бумагу. Сейчас туда вмешался цвет тёмного винограда, голубой для пряди. Это всё были волосы Лидии. в нём бледные телесные цвета для её лица и серовато-зелёные для глаз. Но она снова чувствовала потребность в чёрном цвете. Плотные мазки чёрного, множество мазков вокруг портрета Лидии. Они образовывали силуэт, который, казалось, обрамлял её, окружал. Глаза Кэтлин полностью открылись, и она уставилась на рисунок. Широкоплечий силуэт с чертами тела, ниспадающими вниз, как у человека в пальто. В одно яростное движение она подняла станаки. Взяла и бью её. О боже, я на самом деле прибию её. Кейт распахнула дверь в ванной и направилась в комнату для гостей. Под покрывалами было видно стройную фигуру Лидии. Кейтлен перевернула её и схватила за горло. Лидия издала звук, как мышонок Джордж, и её глаза казались белыми в темноте. Ты отвратительная шпионящая подое проныра. была несакит и тряхнула девушка пару раз. Она говорила тихо, чтобы не разбудить родителей Анны, и вложила большую часть энергии в толчки. Лидия издавая ещё больше звуков, Кейт показалось, что та пыталась сказать: "О чём ты говоришь?" "Я скажу тебе, о чём я говорю", произнесла она, сопровождая каждое слово встряской. Лидия хваталась за запястье Кейт обеими руками, но она была слишком слаба, чтобы разомкнуть хватку девушки. Ты работаешь на мистера Зетиса. Ты маленькое ничтожество. Немочно попискивая, Лидия пыталась покачать головой. Работаешь. Уж я-то знаю. У меня же сверхспособности, помнишь, да? Когда Кейт закончила говорить, она почувствовала движение у себя за спиной. Это были её единомышленники, подталкивающиеся в дверном проходе. Так много эмоций, и так близко, что они проникли даже в их сон. "Эй, что ты делаешь?" обеспокоенно говорю Ольге, а Рок добавил: "Кейт, что происходит? Ты всех разбудила." Кейтлин едва обернулась. "А наш пион?" Что? Очаровательный в своей слишком большой пижаме Рок подошёл и встал рядом с кроватью. Когда он увидел хватку Кейт на шее Лидии, он инстинктивно к ней потянулся. Лидия стояла прямо за ними. "Не надо, ребята." Она шпион, ведь так? Кетлин пыталась ударить голову Лидии о переднюю стенку кровати, но ей не хватило сил для этого. Эй, Кит, просто остынь. Признай это, сказала Кетлин, обращаясь к горящейся с ней Лидии. Признай, и я тебя отпущу. Как раз когда Рок обхватил Кетлин руками, пытаясь оттащить её, Лидия кивнула. Кетлин отпустила его. «Я выполнила рисунок, который показывает, что она работает на мистера Зетиса», — пояснила она Робу, а Лидии добавила. «Скажи им!» Лидия кашляла и давилась, пытаясь вдохнуть достаточно воздуха. Наконец она смогла с хрипом произнести. «Я шпион!» Роб опустил руки, Льюис выглядел почти комично потрясённым. «Что?» Волна ужасной эмоции пришла от Габриэля. Образы, опорубленные на кусочки и выброшенные в океан Лидии. Кейтлин поморщилась и только сейчас поняла, что ее ладони болели. Остальные собрались вокруг кровати. Анна была серьезной. Льюис выглядел обиженным и преданным. Роб скрестил руки на груди. — Хорошо, — сказал он Лидии. — Рассказывай. Лидия села, маленькая, похожая на призрака в своей белой ночнушке. Она посмотрела на всю пятёрку, на довольно угрожающие выглядящие фигуры, окружающие её кровать. "Я шпион", сказала она. "Но я не работаю на мистера Зициуса". "Хилда, хватит тебе", сказала Кей. А Габриэль произнёс: "Ну, разумеется, ты на него не работаешь", в своей самой льстивой и злой манере. "Я не работаю. Я не работаю на него. Я его дочь". Кэтлин почувствовала, как обвисла её челюсть. Невероятно. Но подождите-ка. Джойс на самом деле упоминала, что у мистера Зетиса есть дочь. Она говорила, дочь была подругой Марисоль. Согласился Роу. Кэтлин помнила об этом. Она также помнила, как размышляла, что дочь мистера Зетиса должна была бы быть взрослой, слишком взрослой, чтобы дружить с Марисоль. Сколько тебе лет? С подозрением спросила она Лидию. В прошлом месяце исполнилось 18. Посмотрите, если не верите, мои права в сумочке. Габриэль подобрал маленькую чёрную сумочку Chanel с пола и высыпал её содержимое на кровать, не обращая внимания на бормотание Лидии, выражающее протест. Он достал бумажник. Лидия Зетис, прочитал он, и показал права остальным. Как ты сюда добралась? потребовал рок Лидия моргнула и сглотнула. «Она либо была готова разрыдаться, либо была превосходной актрисой», — подумала Кейтлин. «Я прилетела. На самолете». «На астральном самолете?» — спросил Габриэль. Он был очень зол. «На реактивном», — ответила она. «Мой отец отправил меня, а машину мне дал один из его друзей, директор компании «Боинг». Отец позвонил и сказал, где вы будете. — А это он знал, потому что устроил нам ловушку, — перебил рот, уплатившись за то, что она сказала. — Ловушку с козлом. Он знал, что даже если мы не погибли в несчастном случае, мы окажемся в затруднительном положении. — Да, и предполагалось, что я буду сопровождать вас и помогать вам, если кто-нибудь из вас выживет. — Ты, маленькая Кейтлин, не хватало слов. Она снова попыталась схватить Лидию за горло, но Габриэль оказался быстрее. "Не беспокойся, я об этом позабочусь", сказал он. Кейт почувствовала холодный глоток. Все все эти знали, что он имеет в виду. Интересно было то, что, казалось, Лидия тоже понимала, что он подразумевает. Она отпрянула, быстро отодвигаясь к спинке кровати. "Вы не понимаете, я вам не враг", воскликнула она, и её голос был охвачен чистой паникой. «Конечно же не враг», — произнес Льюис. «Ты всего-то его дочь», — сказала Кейт и почувствовала ладонь Анны у себя на плече. «Подождите минутку», — спокойно сказала Анна. «По крайней мере, дайте ей сказать, что она хочет». Лидии она велела мягко, но твердо. «Продолжай». Лидия сглотнула и обратилась к Анне. «Я знаю, вы мне не поверите, но все, что я рассказала в машине, правда». Я на самом деле ненавижу частную школу, клубы верховой езды, загородные клубы. Я ненавижу отца. Всё, что я хочу, убраться подальше от него. "Да-да", сказал Люис. Габриэль просто рассмеялся. "Это правда", с жаром произнесла Лидия. "Я ненавижу всё то, что он делает с людьми. Я не хотела ехать за вами, но это был мой единственный шанс". Что-то в её голосе заставляло Юиса заколебаться, пока он усмехался. Кейт могла почувствовать его нерешительность в сети. Однако ты не собиралась нам об этом рассказать, так? спросила Кейтлин. Ты бы нам и не рассказала, если бы мы сами не выяснили. Я собиралась, сказала Лидия. Она заёрзала. Я хотела, поправила она себя. Но я знала, что вы мне не поверите. «О, кончай ныть!» — приказал Габриэль. Кейтлин смотрела на Роба. «Я знаю, я себя возненавижу за то, что спрашиваю об этом. Но что ты думаешь? Это может быть правдой?» «Я... я не знаю», — ответил Роб и вдруг широко улыбнулся. «Но, ну, возможно, мы сможем выяснить». Он сел на кровать, взяв Лидию за плечи и посмотрел ей в лицо. Она отпрянула. — А теперь послушай меня, — строго сказал он. — Ты ведь знаешь, что у нас у всех сверхспособности. И у Кейтлин есть способность определять, врешь ты или нет. Кейт же, — он сказал, — возьми, что тебе нужно для рисования. Кейтлин сдержала улыбку и принесла набор из ванны. Роб продолжил. — Все, что ей нужно сделать, так это нарисовать картины. Если она покажет, что ты ужешь, — он неодобрительно покачал головой, А сейчас, сказал он, снова строго посмотрев на Лидию. Какая у тебя теперь история? Лидия посмотрела на Кейт, затем на Роба, она приподняла подбородок. Она такая же. Всё, что я вам рассказала, правда, произнесла она ровно. Кейт сделала несколько чёрточек в альбоме. Её дар не работал таким образом, но она знала, что на самом деле это была проверка реакции Лидии. Ну, — спросила она Роба. — Либо она говорит правду, либо она величайшая актриса в мире. — Такая же, как Джойс, — многозначительно вставил Габриэль. — Знаете, я, возможно, смог бы сказать, говорит она правду или нет. Я мог бы соединиться с ее сознанием. — Ага, а какие шансы, что она при этом выжила бы? — спросил Роб. Габриэль пожал плечами. Голод вспыхнул с новой силой. — Слушай, а что предполагалось, что будешь делать, когда обнаружишь нас? — спросила Кейт Лиди. — Удерживать вас от поездки, куда бы вы и не собрались, — ответила она быстро. — Убедить вас пойти в полицию или куда-нибудь вместо... — Он этого хочет? Твой отец? — О, да. Он знает, как уладить все с полицией. У него множество друзей. А еще он может делать разные с кристаллом. Он не боится полиции. Он боится их. Кого? Потребовала ответа Кейтлин. Их. Людей Кристалла. Он не знает, где они, но он боится, что вы их найдете. Они те, кто смогут его остановить. Лидия осмотрела остальных. А теперь вы мне верите? Рассказала бы я вам это, если бы была вашим врагом. Кейтлин чувствовала неуверенность в спасите, а потом внезапную решительность. Роб и Анна верили ей, и Дьюис не просто верил, он и снова стал испытывать к ней симпатию. Габриэль был циничен, но это было так типично для него. Сама Кейт была достаточно убеждена, чтобы почувствовать новое беспокойство. «Если мистер Зи хочет, чтобы мы пошли в полицию», — начала она. «Именно», — мрачно ответил Роб. «Но мы ни за что не убедим моих родителей», — сказала Анна. Именно, снова произнес Роб. Внутри Кейт стало нарастать чувство: частично страх, частично беспокойство и частично сумасшедшее возбуждение. Оливия вздохнула. "Но это означает", именно, сказал Роб в третий раз. Он широко улыбнулся Кейт, его улыбка отражала её сбивающую с толку смесь эмоций. "Поиск", огласил он, снова в действии. Габриэль выругался. Лидия переводила взгляд с одного человека на другого в замешательстве. "Я не понимаю. Это означает, что мы снова вынуждены бежать? Объясни урок. И если ты на самом деле хочешь нам помочь, хочу. Ты можешь довести нас до острова Ванкувер. Там же паром, так?" Он взглянул на Анну, так и вло. "Я сделаю это", просто сказала Лидия. "Когда мы отправляемся?" прямо сейчас, ответила Кейтлин. Нам нужно убраться отсюда, пока родители Анны не проснулись. Хорошо, ребята, сказал Роб. Сопотайте свои вещи и двигаем отсюда. Глава 12. Паром отправляется из Порт-Анджелеса в 20 минут 9-го, сообщила Анна, пока они с Кейтлин поспешно переодевались в её спальне. Снова дождь начался. Заметил Скайкет. Через несколько минут они встретились в холле, и с задней части дома раздавался зловещий энергичный шум. «Разве ты не оставишь записку?» — прошептал Левюс. Анна вздохнула. «Они и так полны», — коротко ответила она. «Я оставлю им документы», — сказал Роб. «Может, они смогут с ними что-то сделать?» Габриэль фыркнул. На улице небо было серым и холодным, а дождь, казалось, на стегалых в горизонтальном положении. Пока они ехали в Куртанджис, если они включали стеклообогреватель на максимум, он очищал ветровое стекло, но от него им становилось жарко как в пекле. Если они его выключали, стекло тут же запотевало. Если они открывали окна, то всё расчищалось, но они сами замерзали. Вокруг парома вода была тёмно-синего цвета с лёгким зелёным блеском. Они ждали в ряду машин и наконец заехали на огромную лодку. Попадание туда стоило 25 долларов, и Кейтлин заплатила так, как у Лидии были только кредитные карты. На палубе для пассажиров Кейтлин наблюдала, как темно-синяя вода несется по обе стороны от парома. «Мы на пути», — думала она, — «в Канаду». Она никогда не была за границей. Кейтлин пила кока-колу из автомата, который принес Рок, когда к ним, задыхаясь, подбежал Льюис. проблема, сказал он. Я только что говорил с ребятами в туалете. Они сказали, что если ты младше 18 лет, то предполагается, что у тебя есть доверенность, чтобы попасть в Канаду. Что? Письмо от родителей или что-то в этом роде, я думаю. Где говорится, кто ты и как долго планируешь пробыть в Канаде. О, потрясающе. Кейтлин взгнула на Роба, тот пожал плечами. «А что мы можем сделать? Только понадеяться, что у нас его не спросят». «Мне, кстати, восемнадцать», — сказала Лидия. «Я поведу, а вы, вероятно, сможете притвориться». Через час они подплыли к Виктории Харбор, у Кейтлин перехватило дыхание. Вышло солнце, и гавань представляла собой картину, просящуюся быть нарисованной. Там было много парусных шлюпок и множество чисто выглядящих бело-розовых строений. Но она не могла продолжать пялиться. Им снова было нужно спуститься вниз и залезть в машину, они ждали в другом ряду на таможенном контрольном пункте. Пока узел в животе Акейт всё сильнее и сильнее скручивался. Где вы живёте? спросил лидю таможенник в тёмных очках. Пальцы Лидии слегка сжимали руль. В Калифорнии Кирилл снова улыбаясь. Таможенник не улыбнулся в ответ. Он попросил права Лидии. Мужчина спросил, куда именно они направлялись в Канаде и как долго планировали там оставаться. Лидия отвечала на все вопросы небрежным, утончённым шёпотом. Затем таможенник немного наклонился, чтобы осмотреть машину. "Скажитесь взрослыми", сказала Кейт остальной. Они все выпрямились и старались казаться зрелыми и скучающими. Лицо таможенника не изменилось. Он взглянул на каждого из них и выпрямился. "Есть кто там младше 18?" спросил он Лидию. Живот Кэтлин выдал последний вызывающий дурноту поворот. "Водительские права покажут, что им всем меньше 18, а затем мы попросим доверенность". Лидия незаметно заколибалась, затем сказала: "О нет". Она произнесла это легко, сопровождая чем-то вроде кивка. Кейтлин очень это понравилось. Хоть Лидия и была хрупкой, манеры у нее были утонченными и уверенными. Таможенник сомневался. Он смотрел на Льюиса, который выглядел моложе всех. Лидия тоже взглянула на Льюиса. И хоть ее лицо было спокойным, ее глаза были полны отчаяния, мольбы. Льюис сжал челюсть, и Кейтлин почувствовала волны в сети. У таможенника что-то свисало с ремня. пейджер или переносная рация, или что-то вроде того. И вдруг эта вещь начала верещать. Не пикать, выть. Она сработала с таким звуком, какой бывает у воздушной тревоги, вибрирующий звук, который резал слух кейт. Люди оглядывались. Таможенник тряс рацию, нажимая на кнопки. Громкость визга только увеличивалась. Мужчина перевел взгляд с рации на машину, сомневаясь. Затем он скривился, пытаясь приглушить электронный виск, а потом нетерпеливо замахал Лидии рукой. «Едем, едем!» – взволнованно прошептал Льюис. Лидия завела машину, и они плавно поехали на великолепной скорости 5 миль в час. Примечание. 5 миль в час – приблизительно 8 км в час. Конец примечания. Когда они доехали до главной улицы, Кейтлин выдохнула. Они сделали это. — Легче, чем я думал, — сказал Роб. На заднем сидении Льюис добился от смеха. — Как насчет этого? Один ноль в нашу пользу. Кейтлин повернулась к нему, те волны по сети, которые она почувствовала, до того, как виск начался. — Льюис, ты? На лице Льюиса возникла широкая улыбка, глаза сияли. Я предположил, что если эти подонки могли саботировать нас при помощи психокинеза, действующего на больших расстояниях, то уж я бы точно смог справиться с рацией. Я просто произвёл несколько исправлений, чтобы получить ответную реакцию. Лидия снова взглюнула на него, и впервые в её серо-зелёных глазах было что-то вроде признательности. "Спасибо", сказала она. "Ты спас мою, сам знаешь что". Лиюс радостно улыбнулся. Казалось, даже Габриэлю невольно было впечатлён. Но затем он кратчево спросил Лидию: "А, кстати, кто те подонки, те, которые пытались нас убить при помощи псиатак?" "Я не знаю, честно, не знаю. Я знаю, что отец что-то делает с кристаллом, и, возможно, у него есть люди, которые ему помогают, но я не знаю, кто они". "Мне интересно, прекратили ли они — сказала вдруг Анна. — Я имею в виду, прошлой ночью не было атаки. Может, они нас упустили? — А может, они полагаются на то, что кто-то еще будет нас отслеживать? — произнес Габриэль, многозначительно посмотрев на Лидию. Она сделала движение, похожее на рывок, которое никак не отразилось на вождении. — Куда мне сейчас нужно ехать? — спросила она. Возникла пауза, затем Робб сказал. Мы не уверены. Вы приехали сюда, не зная, куда вы направляетесь? Мы точно не знаем. Мы ищем что-то, сказал Габриэль, перебивая Роба. Люис нахмурился, а Кетлин нетерпеливо взгменно на него. Мы решили доверять ей, и в любом случае она узнает, как только мы найдём это место. Тогда пусть она ждёт, пока мы не найдём его, произнёс Габриэль с усмешкой. Зачем доверять больше, чем нужно? Лидия сжала губы, но ничего не сказала и больше не дёрнулась. "Я думаю, у нас два варианта", сказал Рок. "Мы можем слепо ездить по побережью, или мы можем спросить людей из округи, знают ли они где?" Он на секунду перешёл на мысленную речь. "Каменные башни. Если мама Анны их узнала, то и люди на острове должны их знать". «Анна, а ты ничего не можешь вспомнить?» – спросил Льюис. «Твоя мама сказала, что ты тоже была в той поездке». «Мне было пять лет», – ответила Анна. Они решили поспрашивать в округе. Мужчина в магазине для туристов продал ему карту и отправил в Королевский музей Британской Колумбии. И хотя работники музея узнали в наброске Кейп и Нукшук, они и понятия не имели, где его можно найти на острове. Также никто ничего не знал и в магазине, торгующем фотоаппаратами, и в книжном, и в магазине товаров, привезенных из Британии, и в местной мастерской. Работники библиотеки города Виктории тоже не были в курсе. «Пора начать ездить вслепую?» – спросил Габриэль. Льюис вытащил карту. «Мы можем поехать либо на северо-восток, либо на северо-запад. Этот остров – что-то вроде Большого Овала». И мы находимся в нижней части. И прежде чем вы спросите, тут нет ничего похожего на наш Griffin's Peak. По всему побережью тысячи маленьких мысов и прочего, и ничего, чтобы их различить. Возможно, он слишком маленький, и его даже нет на карте, сказал Роб. Подбросьте монету. Орёл на восток, решка на запад. Кэтрин подбросила, выпал орёл. Они ехали по северо-востоку, следуя линии побережья, останавливаясь каждые несколько миль, чтобы осмотреть океан. Они ехали до тех пор, пока не стемнело, и они не нашли ничего напоминающего места из их сна. «Но океан такой, какой надо», — сказала Анна, стоящая на скале и смотрящая вниз на сине-серую воду. Вокруг нее в плотный круг собрались чайки, они улетали, как только Кейт или остальные подходили ближе. Но терпеливо относились к Анне, как если бы она была птицей. «Он почти такой, какой надо», — сказала Кейт, сомневаясь. «Может, нам еще немного проехать на север или попытаться ехать на запад?» Было очень грустно быть так близко с этим местом, но не иметь возможности почувствовать, где же оно. «Ну, сегодня вечером мы ничего уже не найдем», — произнес Габриэль. «Стемнело». Кейт услышала нотку напряжения в его голосе. Не то обычное напряжение Габриэля, а острое лезвие, которое говорило, что у него была проблема. Весь день он был тише, чем обычно, более замкнут, как если бы он окутывал себя своей собственной болью. Его контроль становился лучше, а вот потребность только хуже. Прошло около 36 часов с того момента, когда Кетлин поймала его на пляже в Ригоне. И что же он будет делать сегодня вечером, размышляла Кэтрин. Извини, спросил Роб, быстро на неё взглянув. Она забыла, что нужно скрывать свои мысли. Отчаянно надеясь, что он слышал только последний кусочек, она сказала: "Я размышляла, что же мы будем делать сегодня вечером. Я имею в виду сон. У нас почти нет денег. А ещё мы умираем с голода", добавила Лиуз. Я определенно, мы все не сможем спать в этой машине. Нам нужно найти дешёвый мотель, сказала Анна. В любом случае, мы сможем себе позволить снять одну комнату, так как сейчас мёртвый сезон, и нам лучше направиться в Викторию. В Виктории они нашли гостиницу Sitka Spruce, где им разрешили снять комнату с двумя двухместными кроватями за 38 долларов и не задавали вопросов. В комнате обваливалась штукатурка, а дверь в ванную нормально не закрывалась. Но, как отметила Анна, там всё-таки были кровати. По указанию робот девушкам достались кровати. Лидия предпочла спать в сауне. Очевидно, она не забыла борьбу. Кетлин свернулась на другой кровати, натягивая на себя тонкое покрывало. Парни, спавшие на ковре, узурпировали все одеяла. Она спала, но чутко. Весь вечер Габриэль ее избегал, отказывался говорить с ней. Кейт могла понять по его холодной уверенности, он твердо решил обходиться самостоятельно, и она не думала, что он будет тут лежать и снова молча терпеть боль сегодня вечером. Но сейчас Кейт была достаточно хорошо на него настроена, и она считала, что проснется тогда же, когда и он. Это сработало. Почти. Кейтлин проснулась в тот момент, когда дверь отеля с щелчком закрылась. Она могла почувствовать, что Габриэля нет в комнате. Тайна слазить с кровати стала для нее почти привычной рутиной. И только когда Кейтлин посмотрела на другую кровать и поняла, что на ней был только один человек, она испытала шок. Лидия ушла. Ей ее не было в ванной. Просто ушла. Кейт незаметно вышла из комнаты, чувствуя себя беспощадной. Она отслеживала Габриэля по его присутствию в сети, чувствуя, что он движется прочь от её преследования. Ей было интересно, была ли Лидия с ним. В конце концов, Кэтрин вышла к гавани